Интерлюдия ⁇ Последнее лето Форсайта. Эпиграф ⁇ И жизни летний слишком срок недол ⁇ Шекспир. Глава первая. В последний день мая в начале 90-х годов в 6 часов вечера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 как бы не сидеть. Ниже старого дуба газон круто сбегал по склону, тянулся до папоротников и дальше, переходя в луг, спускался к пруду, к рощи и к виду, прекрасному, замечательному, на который пять лет назад, сидя под этим деревом, загляделся суизин Форсайт. Когда приезжал сюда Сырен посмотреть на дом,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 Сомнение, которое впервые возникло, когда скончалась тетя Н. умер. И остались теперь только Джолион, и Джемс, Роджер и Николас, да Тимоти, Джули, Эстер, Сьюзен. И старый Джолион думал, 85 лет, а я и не чувствую, разве только когда эта боль начинается.